Признаться, новость не произвела на меня большого впечатления. «Многие не приходят?» Стараясь не поддаваться всеобщей панике, осторожно произнесла я. «Мы уже выпускной курс, и на эти отлучки комендант смотрит сквозь пальцы». «Регина, перестань!» Произнесла Амелия и чуть ли не топнула ногой. «Хватит говорить глупости!» Есения не бегла к кавалерам. У нее их не было. — Ну, она могла не говорить, — раздался голос задних рядов. Кто-то рядом одобрительно хмыкнул, и девушки замолчали. Это была та напряженная тишина, когда слышно дыхание рядом стоящего. И ты понимаешь, что скоро аудитория огласится криками и возмущенными возгласами. — Ох! Как бы мне сейчас пригодилась поддержка Форфелии, но, к сожалению, девушка не входила в мою группу по занятиям магии и крови. Не могла. Мы все знаем друг друга так хорошо, что можно смело перестать себе врать. Амелия снова огляделась, ища поддержки на лицах. Но девушки испытывали лишь разную степень сомнений, не стремясь сходу занять чью-либо сторону. Это и понятно. Слухи слухами. А никому не хотелось прослыть паникершей и легковерной дурочкой. Тем более на последнем курсе, когда в недалеком будущем нас ждет распределение. Попасть в столицу, если о тебе ходит такая молва, нереально. «Есения не водилось ни с кем, кроме учебников», — резонно заметила другая девушка, — Ума раньше была ундиной, как и моя подопечная Виктория, но, в отличие от последней, говорила мало, хотя и строго по делу, предпочитая прослыть молчуньей. «Это ничего не значит», — возразила я. «Она могла тебе не говорить о новом знакомом? Все знают, что иногда истины сами находят нас, а порой и не только они». И все вдруг прямо бросились на зануду с посредственной внешностью. Промурлыкала совсем рядом Манисия, признанная красавица. Она раньше была суккубом и знала много о том, что и как предпочитают мужчины. И неважно, в каком мире они обитают и какое обличие носят. Продолжать дискуссию дальше нам не пришлось. Дверь открылась и в аудиторию вошла Гранда Рада Деви. Между собой мы ее прозвали Левша. Трудно представить себе Ламию, настолько обожавшую музыку, но не умеющую танцевать или петь. А еще эта дама с внешностью бледной Молли постоянно путала стороны, за что и получила свое прозвище. «Уймейтесь, непослушные!» Звонкий голос Гранды мгновенно снял напряжение. Мы расселись вокруг стола преподавателя полукругом и достали тетради и перья, не требующие чернил, принесенные с собой в небольших синих кожаных папках, которые выдавались с первого курса каждой адептки. Итак, все ли здесь? Если глаза не изменяют мне, кого-то не хватает... — Мы как раз это и обсуждали, Гранда Дэви. Амелия встала и обвела нас торжествующим взглядом. — Есения вчера не пришла ночевать. Я с ней попрощалась после ужина, и все. Никто ее больше не видел. Преподавательница совсем не поменялась в лице, а все так же всем видом выражала внимание к словам говорившей. Гранда Дэви всегда умела владеть собой хоть одевалась без внешнего лоска, в этой простоте о светлых тонах строгого платья, в аккуратно скрученных в кулю на затылке белесых волосах, была неизъяснимая прелесть. Казалось, ради Дэви можно доверить самое сокровенное, не опасаясь огласки, и вдобавок получить мудрый совет. «У Есени не было никого, я бы знала». Добавила растерявшаяся Амелия, наморщив лоб, и на глазах у класса превратилась из отстаивающей свою точку зрения бесстрашной девы в беспомощное создание, неспособное сказать и слова против без одобрения свыше. «Не стоит паниковать, Вилы!» мягко произнесла старшая Ламия. «Я понимаю, что в последнее время ходят ужасные слухи, но это просто страшилки, которые любят разносить молва по малейшему поводу. «Но две девушки из наших пострадали, это я точно знаю», сказала Ума, и от ее спокойного тона мурашки по спине побежали. Уверена, не только у меня. Бывшая Ундина не стала бы говорить то, в чем не была уверена. Вот и сейчас девушка не задала вопрос, а, склонив голову на бок, искоса из-под густых ресниц смотрела на преподавательницу. «Это правда. Я считаю, вы должны знать правду, поэтому скажу ее вам, но только здесь и сейчас. И больше мы к этому не возвращаемся, согласны?» Все закивали. И подвинули стулья, сузив полукруг и жадно вперившись взглядами в лицо старшей ламии. А Я смотрела не на лицо преподавательницы, а на руки, спокойно лежавшие на коленях, поэтому и заметила, как подрагивали ее длинные худые пальцы. Двое девушек, к сожалению, погибли. Второй и третий курсы. Очень жаль. Вздохнула рада Дэви, опустив глаза. Но когда снова подняла их, во взгляде была только светлая печаль. Ни капли волнения, а уж тем более страха. «Но как так произошло? Что же тайная полиция? Это убийство?» Неслось со всех сторон, и мне захотелось положить голову на колени, зажав уши ладонями, чтобы ничего не слышать, не видеть и не чувствовать. «Эти двое?» Имена, я думаю, вам известны и без меня. Решили проникнуть в лабораторию, чтобы украсть некоторые ингредиенты для запрещенного зелья, способного приукрасить внешность. Это им удалось, и до поры до времени осталось незамеченным. Но все тайное рано или поздно становится явным. К сожалению, испытать зелье можно только под открытым небом. Вот они и поплатились за свою страсть к запрещенным знаниям. Гранда Дэви рассказывала так складно, ни разу не запнувшись, не сказав, что чего-то не знает, и я заподозрила ее в сокрытии части правды. Говори она откровенную ложь, мы бы все почувствовали, а так можно было безбоязненно что-то утаить. Попробовать кровь Гранды мы бы все равно не смогли». «Так они погибли вместе?» Первый задала вопрос Манисия, выразительно подняв бровь. «Значит, не только я сомневалась в услышанном?» «Нет. Каждая решила попробовать зелье, как и положено, в одиночестве, с интервалом в одну неделю. И довольно об этом. Вернемся к заклинаниям, которым мы научились в прошлом году. Давайте вспомним виды крови. — Регина, вижу, тебе хочется ответить. Очень умно Гранда перевела разговор на другой предмет. А я как раз собиралась спросить, где же эти двое несчастных взяли столь секретный рецепт зелья? Да еще и достали ингредиенты. Такие вещи, должно быть, стоят целое состояние. Но я подумаю об этом позже. Сейчас надо дать правильный ответ, чтобы получить его в будущем. Однако уже совсем на другой вопрос. Или вопросы.